Сказ про то, как богатырь Яромир ожил и спящую красавицу разбудил. Много раз приходили Аленушка и Иванушка на могилку Яромира. Не прилетает корабль, чтобы оживить богатыря. Приберут могилку, цветами украсят и домой отправляются. Очень завидовали Марфутка с матерью. Аленушке ему счастье. В общем, решили они следить за молодыми. Вдруг опять за золотом и самоцветами к колдуну тайному пойдут. Наступила ночь первого весеннего полнолуния. «Нет у Аленушки покоя», — говорит мужу Иванушке. «Что-то, Ваня, беспокойно мне». — Случится нынче ночью что-то. А что, не пойму, собаки в деревне воют, скотина не спит, куры на насесть ворочаются. Не к добро это. — Давай пойдем сегодня корабль летучий встречать, — отвечает Иван. — Такая ночь колдовская, очень для чудес непонятных подходящая. — Так и сделали повязала Алена голову платочком, оделась потеплее, да и в путь. И не знали они, что следят за ними мальчик с Марфуткой, прячутся от людей, огородами идут. Быстро догадались, что идут наши молодые на могилку Яромирову. Так сказал мальчик Марфутка. Ведьма. Твоя сестрица, черчи ей, богатство на могиле дали, да него еще сегодня добавит, а мы у них отберем. Не починуем богатство, завладеем золотом, в город уедем из деревни, одену тебя в бархат и парчу, жемчугами украшу, найдешь себе мужа из княжечей, а не как у Алёнки мужик, Вань, ксиволапый. Правильно, матушка, мне богатство нужнее. Если они дураки и чертей не боятся, то мы подавно не испугаемся. Полуночи пришли к могиле. Аленушка с Иванушкой прямой дорогой, морфуткой мачкой темными кустами. Вдруг тишина наступила. Травинка не шелохнется, Филин-крылом не взмахнет, Кузнечик не застрекочет — Смотрит на небо, нету неба. А вместо него навис над ними корабль летучий, размеров преогромных. А на корабль не похож. Скорее на миску или чугунок. Плоский, только по ботку фонарики горят. И неожиданно из дна корабля луч ударил аккурат в могилку. И был свет от него до того ярок, что зажмурились все. А когда глаза открыли, посмотрели вверх, нет уж луча, погас, а корабль в небо взмыл, в точку светящуюся превратился и исчез. А на могилке пузырь матового белый, непрозрачный, размером с баньку звенит пузырь на ветру качается. Опять все как прежде. Кузнечки песни выводят, Травка колышется, Коростель скрипит, В лесу совы ухают. В кустах мальчика с морфуткой Чуть живы от страха, Но сидят, трясутся, А помалкуют. А Иван соленый молодцами держится. Знали, зачем пришли, Во все глаза глядят, Опасаются только одного. Вдруг шар-пузырь не оживит, Кирамира? Долго матовый шар пел и качался. Первые петухи закричали в деревнях. По-нашему, то трех часов ночи будет. Тут и лопнул шар. Громко лопнул. Все клочки до одного исчезли, как не было ничего. Мальчика шепчет дочери своей. Спугнул петух нечистую силу. Не будет нам золота. Будет-будет, шепчет морфутка. Гляди, гляди. И поднялся из земли во весь прекрасный рост богатырь в доспехах воинских. Живой, здоровый, как будто никогда не глумились над ним лютые враги, не терзали его тело, не убивали лютой смертью, и сияли доспехи на нем новее нового. Вроде их только начистили до блеска. Глаза только у богатыря закрыты а сам розовый, не бледный, смертельной зеленью. Кружится вокруг богатыря под нос, крышкой накрытый, и слышит Алена в голове свои ткавы слова «Подними крышку, напои богатыря, проводи в дремучий лес непроходимый, в котором находится теем со спящей красавицы. Спрашивает Алена мужа своего молодого Ивана, ты слова волшебные слышал про то, как теперь Яромира к жизни вернуть? — Ничего не слышал, — отвечает юноша. — Наверное, только к тебе в ум вложил робот, Мороз Иванович, понимание неземной речи. Ты слушай внимательно. есть к тебе обратились, наверное, наша помощь нужна. А мачка в кустах смекнула, поднос с золотом вокруг Яромира летает, непременно им завладеть надо. Подошла Алена бесстрашно к Яромиру, а поднос сам ей в руки дался. Открыла крышку, на подносе яйцо хрустальное переливается, а рядом кубок с питьем. Напоили не вдвоем с Иваном благодаря, открыла ночи светлые, и за меч схватился. Чудится ему, что бьется он все из Черемы ханом. Еле сдержали его. Рассказали, что с той поры очень много лет прошло. Покорили почти полмира татары лютые. Руси израненная, стонет, пеперища бурьянам взросли. Некому объединить силы городов русских против ненавистного врага. Объяснила Алена, спать бы тебе сном вечным если бы не помощь с неба. А теперь мы имеем указ отвезти тебя в лес дремучий, непроходимый, на том месте, где ты когда-то город счастья строил, а теперь чаще лесная там. А посреди нее терем, где спит сном непробудным премудрая дева Анастасия. И сказал мне голос робота, что вот этим хрустальным яйцом можно вернуть ее к жизни. Опечалился Еромир. Страдает он за судьбу отчизны, не мила ему жизнь, коли спит мертвым сном возлюбленная Анастасия. Скорее, укажите дорогу в заповедный лес, куда птиц не пролетит, зверь сквозь заросли не проберется. Жизнь отдам, лишь бы Анастасию разбудить, говорит богатый. Пошли они. Светает уже, дорогу хорошо видно. Да какая это дорога! -то? Тропки звериные лесные сами-то открыты идут, мачка и морфутка за ними и за кусты, и пни прячутся. Подошли к непроходимой чаще. Под нос с хрустальным яйцом Иеромир бережно несет, никому не доверяет. Вдруг расступилась чаще непролазная ровная дорога обозначилась. Бросился Яромер вперед. Аленыш кричит, «Постой, богатырь! Дальше нам с Иваном дорог заказано». Голос мне тайный нашептал, чтобы не ходили мы с тобой. Если около Анастасии еще люди объявятся, может не сработать специальный медицинский компьютер, что в яйце хрустальном. Специально вот его так спрятали!» Если в руки недобрых людей попадет, работать не будет, а главное, никто не догадает, что это компьютер, кусок горного хрусталя, да и только ступай один, мы тебя с Иваном здесь подождем. — Нет, — говорит княжич, благодарность великая вам за помощь. Вдруг недобрые люди начнут интересоваться, куда вы из дома пропали, скотину бросили, ступай к себе в деревню. Если помощь ваша потребуется, разыщу вас. Уговорились между собой, где и как встретиться. Дал слово богатырь, что, не попрощавшись с друзьями, не умчится с Анастасией в чужие края. А если не суждено оживить красавицу, то и жизнь ему без надобности. Пойдет врагов захватчиков рубить, пока не убьют его окончательно. На таком горьком слове и простились. Алена с Иваном в деревню подались, а между собой шепчет, что вернутся на это место вскоре. Пошел Еромир ровную дорогу и через лес непролазный, только вошел, деревья за ним и сомкнулись, впереди дорога, а позади чаще густая. Еле успели мачкой и морфутка в лес проскользнуть. Опять через бурелом крапкуются, а за княрчем поспевают. Вскоре подошел Яромир к терему, который когда-то строил для себя в надежде на свадьбу с Анастасией. Но не к терем не тронули его ни дожди, ни годы длины, Спит весь город». Застыли строители, кто стоит, кто сидит, замер огонь в костре, замерла собачка в прыжке, спят лошади на конюшнях, вошел в терем, прошел в обчевальню. На кровати Анастасия спящая, как живая, лежит, прекраснее, чем раньше. Очи закрыты, ни одна лесничка не дрогнет — А рядом с ней застыл конь огромной богатырской масти по имени Сивка Бурка, верный друг Яромира. Заплакал Яромир, упал на колени перед ложем, потом коню на шею бросился. — Не уберегли мы с тобой, друг Сивка Анастасию. Вот, гляди, я яйцо-компьютер, что со звезд прислали, принес, а что делать с ним не знаю. И так он Рияна обнимал коня, что нажал кнопку какую-то на шее у него под гривой. Ужил конь и заговорил. Наконец-то появился! Я тоже рад тебе, Ирамир. Я конь-робот. Мне без дела скучно, как и людям разумным. Моя последняя команда была ждать тебя с медицинским компьютером лечить девушку. Потом в известном мне месте ждать капсулу с космического корабля, на которой мы все поднимемся на корабль, находящийся на околоземной орбите» но связи у меня с кораблем нет, не снабдили меня сильными аккумуляторами, а город, который под твоим руководством строился, будет законсервирован вместе со всеми людьми, временно находящимися в анабиозе, нуль транспортирован на планету в системе Лебедя, именно туда, куда в свое время отправили город-посад один, чтобы не прошла утечка информации». У них там замечательная отсталая цивилизация. То есть не совсем отсталые много выше, чем здесь. Есть механизмы, изобретенный паровой двигатель, электричество. Скоро начнут электронно-вычислительные машины строить, перфораторы, табуляторы. Турсун там своими людьми им перестроили психические коды, и стерли агрессивность, они тоже теперь нормальные и мирные. Иными словами, существует на отдаленной планете с условиями жизни, схожими с вашими, Русь-2, но со справедливым политическим укладом жестокости и агрессивности. Если у них так, дело пойдет дальше. Они скоро в своем развитии обгонят многие галактические цивилизации. Руси и Чиры уже по всей планете. Много там городов, сельскохозяйственных угодий. И вот что интересно тебе, Ермир, будет. Президентом они избрали Степана Емельяныча, отца Анастасии». Медицина в центральной части галактики сильно развита. Люди живут там почти что вечно. А любимая жена Степана Емельяновича Боягу возглавляет департамент защиты прав человека. Кстати, они склонны к матриархату. Но у вас на Земле такая форма политического управления неизвестна. Это означает, что женские особи гуманоидов считаются главнее мужских особей. Умнил Яромир. Задай только сивки вопрос, будет он долго философствовать. По-нашему, по-простому, шибко-болтливый конь-робот у них там получился. Очень поговорить любил, если слушатель найдется. Пока Еромир с конем разговаривал, до да на спящую Анастасию любовался, отставил он под нос с яйцом-компьютером на отдельный стол на том... В столе уж стояли некоторые инопланетные предметы, еще раньше сивки сивкой приготовленные, но тех лекарств было недостаточно для лечения Анастасии. Тут сивка стала указание давать, как Анастасию переложить, руки выше локти обнажить для внутривенных катетеров, ну и прочее. Отвлеклись они от стола. Конь говорил, что освещения мало. Велел Яромиру окно расширить, в общем, не глядели на стол. За это время мачеха и морфутка не только во дворец пробрались, а уж успели украсть яйцо-компьютер, который сочли за крупный алмаз. И побежали они не домой, а в городок ближний к купцу. Через чащую лесную легко пробрались. Была деревьям компьютерная программа задана. И стерема всех через лес пропускать обратно никого, кроме Яромира и тех, кто с ним. Ведь как повезло бабам проклятым! Только на большок выбежали, им навстречу тройка лихих коней, а в воске купец наземный, вроде как из восточных багдадских земель, знакомый он им. Третьего дня у купца Али Шалидабуса покупали, намекали ему, что у них для продажи диковины есть драгоценности. Уж тогда мечтали, что аленку выследит и ограбит. В общем, тут же на месте сторговали им алмаз за повозку с одной лошадью и за тысячу золотых монет. Али с кучером на двух распоряженных коньков сели и поехали бы в городок. А мачка и Марфутка в возок прыг, решили в деревню не возвращаться, а гнать в столицу. Там среди людей затеряться с этим богатством легко. Если здесь за кражу поймают, то ждет суровая кара. Ну, одним словом, запутали следы. Али купец непростой. Знал, что покупает. Не алмаз это, а волшебная вещь со звезд. За нее султан богатство великое отвалит. Только бежать из Руси скорее надо. Наверняка женщины украли эту вещь, их, возможно, уже разыскивают. И не рискнул он с таким чудом в городок возвращаться, а поскакал своим кучером который на самом деле был его восточным телохранителем, в дальние багдадские края тайными, только им ведомыми дорогами. Иеромир и Сивка все приготовили для реанимации Анастасии. «Раскрывай компьютер!» — командует Сивка. «Повторяй за мной кодовое слово, включающее компьютер!» «Нет у компьютера!» — кричит Киромир. «Парапал! Как парапал!» — удивил Сконь. «Действительно, на столе только ампулы и шприцы. Сто лет назад или больше сивкой приготовленные, но оказавшиеся бесполезными. О горе!» — заламывает руки Киромир. «Что делать мне несчастному теперь?» Сивка долго молчал так что-то громко щелкало в его красивой голове. Наконец Коня рассказал ужасные вести. Он смог отследить похитителей, двух женщин до магистральной дороги. Там произошла встреча с двумя особами мужского пола, и они разъехались в разные стороны. У кого компьютер он определить не может, так у него очень слабый аккумулятор, о чем он неоднократно говорил. И если б Яромир не оборвал Сивку, тот до вечера болтал бы о своем аккумуляторе и слабых технических возможностях. — Что делать, Сивка? Надо срочно скакать в погоню? Погоди, я еще не рассчитал, у кого из вышеупомянутых более высокая вероятность нахождения компьютера готова. Я сумел уловить часть речи мужчины. Это человек из Багдада, города, где собраны некоторые предметы внеземного происхождения. Наверняка кража компьютер заказана им, скачем за мужчинами. — Наконец-то! — обрадовался Яромир. Но как моя возлюбленная Анастасия? Я не могу ее оставить здесь одну, это выше моих сил. Около выхода из дикого компьютерного леса стоят твои помощники, Алёнушка и Иван. Я могу их вызвать, если тебе это поможет. Я имею полномочия оставить для охраны Анастасии доверенных и преданных тебе гуманоидов. Одно без охраны я не имею права ее оставить. Так вызывай их скорее. И тут вдруг Сивка заговорил в какое-то устройство голосом Ерамира приказывая раскрыть чащу и срочно пропустить людей. Через мгновение вбежали запыхавшиеся Лена и Иван. К их удивлению великому, но не к страху, заговорил с ними конь и быстро объяснил поставленную задачу. Затем Яромир вскочил на верного сивку верхом, и они взмыли под облака. Добрались, мачеха и морфутка, до столицы своим богатством или нет, про это нам неведомо. Скорее всего, попались в руки разбойникам, где ждала их та участь, которую они заслужили. А вот Али тоже не повезло. Хоть и скакал он с бойцом своими тайными тропами, а то были тропы уже известны ворогам-татарам. И вскоре нарвались они на татарский дозор. Бился с ними лютым боем телохранитель восточный. Но татары исхитрились. Сеть на бойца накинули, скрутили восточного борца, поперек седла бросили. А Али хитрил. Говорил, что сам он татар ищет. Посол он из багдадских земель с важным поручением. Те поверили Или нет, а только не вязали Али, а под усы коня со всадником в становище свое повели. Нет ничего дороже живота своего. Уже согласен был ли и диковинное хрустальное яйцо выдать за спасение жизни своей. А было это время, когда сам Мамай наград Москву окрепшую шел. Думал, возьмет последнее плотрусичей и вся Русь до последнего человечишка к ногам его падет. И отвезли Али прямо в становище Мамая, которое, почитай, рядом ты оказался. Пока Али пред Мамаем хитрый разговор ведет, скачет конь богатырский с скоростью стремительной по следам Али. Остановился Сивка на значительном расстоянии от становища Мамая, Дальше зоркие разведчики наблюдают. Разрабатывает конь дальнейшую стратегию. Еле сдерживает Яромира, в котором силушка играет за сотни лет накопленная. Ему только мечом махать, а тут не сила требуется, а ум и смекалка. Наконец заговорил гордый конь богатырской масти. «Татары больше женщины золото любят лошадей». А я сконструирован в виде идеального коня. Прекраснее, пропорциональнее меня нет на этой планете. Снимай с меня уздечку. Я поскочу прямо к их мамаю. Все будут заинтересованы в том, чтобы не убить, а поймать меня. Именно для своего главного мамая ты ничего не предпринимай. А, жди моего сигнала в виде трехкратного ржания. Потом твоя задача следующая — схватить компьютер и вскочить на меня. Но должен ты обвязать нос и рот мокрым платком, только глаза оставить, да исчезня, с меня противоядие, достань из моего уха маленькую пилюлю и немедленно проглоти. Не скажу, что Яромир остался доволен этим планом, в котором его боевая роль оставалась второстепенной, но доверял коню безговорочно. Так и сделали. Ворвался прекрасный конь богатырской масти в становище. Храпит, на дыбы поднимается. Все татарские бойцы свои дела побросали. За конем гоняются, кричат по-своему, наталкиваются друг на друга. Сенай лихорад к такого переполоха не устроит. Вышел из шатра Мамай. Мой конь кричит! Не подходите к нему, я сам его поймаю. Раступила столпа, примолкла, а город и Сивка сам к мамаю идет. Шею в пышной гриве наклонил, но чуть не обнимается с ханом, все так и обомли. Скочил мамай на коня, а тот покорным притворяется. Все воины головы склонили, восхищенные ханом. А Сивка идет ровной поступью со своим ездаком на спине прямо в шатер. А это дело боевым коням и не возбраняется. В шатре, прихание, охрана, купец багдадский на маленьком столике яйцо-компьютер. Только что торговался багдадский купец с мамаем, и ведь торговался. Мамай не только отпустить его обещался, но и денег дать. Так понравилась хану Диковинка. Как увидел багдадский купец Сивку, Сразу понял, что непростой это конь. Наслышан в восточных землях был про этого самого Сивку. Ясное дело, за волшебным яйцом пришел. А кто еще вместе с ним со звезд прилетел, лучше не знать. Ой, быть беде! пока все на коня любовались. Багдадский купец боком-боком, да и к выходу, выбрался из шатра, бегом к лошадям, еще по дороге своего телохранителя брошенного всеми подобрал, в общем, ускакали. И, вероятнее всего, до Багдада добрались, так как в ихних восточных сказках история это про волшебного коня, что по небу летает и заколдованное хрустальное яйцо изложено. Осивка к столу с яйцом прискакал с ханом на спине и заговорил на непонятном языке непонятные слова. Компьютер-яйцо был медицинским роботом, так что толку от него в бою никакого, Но велел Сивка компьютеру усыпить всех путем распыления аэрозоля на три километра вокруг. Раскрылось яйцо хрустальное, и повалил из него зеленоватый дым без запаха. Кто вдохнет хоть разочек тумана этого, падает и засыпает. Так усыпил конь-робот все татарское войско. Заржал Сивка трижды. Прибежал, удивленный тем, что войско в повалку храпит, Яромир, обвязанный, как велел робот, мокрым платком, принявший заранее противоядие от усыпляющего лекарства, взял бережно медицинский компьютер в руки и вскочил на коня. Мигом домчались они до чаще, что терем с Анастасией окружало, раступился лес. Пропустил всадника, а Ленушка с Иваном около девушки сидят, обрадовались возвращению Яромира, велел Сивка отойти в сторону, а Яромиру точно выполнять его команды. Поставил Яромир компьютер в голове девушки, нажал нужную кнопку, вылезли из него трубочки разноцветные и опутали Анастасию, какие трубочки к запястьям прильнули — какие под локоть, на сгиб руки, какие к вискам, какие к ногам, а на концах трубочек иголочки. Через них стало животворное зелье в Настю вливаться. Много часов прошло. Потом все трубочки в компьютер убрались, а девушка лежит, не поднимается. Плачет Аленушка потихоньку, утешает Иванушка. Не удержался Яромир, печальный обнял возлюбленную свою и поцеловал ее в сахарные уста. Открыла она очи и обняла Яромира. Люб он ей был, только скрывала на это. Во всех галактиках слава не ней шла, к кому же ненавистнице, а бедны было свою женскую слабость показать, естество женское, оглянулась удивленно. Но Сивка на кодовом языке мгновенно сообщил ей всю информацию, что за последние сто лет с чем-то там накопилось и была ей неизвестна. Познакомились с Аленушкой и Иваном. Рада, Настя, что не перевелись верные люди на Руси, но знает она, что бежать всем Земли нужно. Слишком много утечки информации произошло, и Земля может пострадать. Галактический совет даже может принять решение о законсервировании усыплении планеты на тысячу лет, а может, что похуже. Надо лететь в центр галактики и уничтожить все данные о полетах на Землю. Еромир не хочет с Настей расставаться. Но и Русь без помощи оставить не может. Анастасия здесь все гениально придумала. Разбудили Мамаева войско, но вложили им в голову дума о немедленном возвращении. ушел Мамай не пошел на Москву и другие города. С тех пор освобождение Руси началось. И еще думу Еромира об объединении Руси телепатировала Настя кому нужно. Стала Русь единая, крепкая и отбилась от врага. А память у верных Аленушки Иванушки не стерли, они молчать обещались. Да не очень слово-то сдержали. Сказки про чудеса детям своим рассказывали, те своим детям, и так далее. Забылось многое. Как про медицинский компьютер объяснишь, Коль его никто не видел? Вот и говорили в народе о воде, живой и мёртвой. Строительный робот, что посад два строил, в меч кладенец превратился. Роботы, что еду и фрукты должны были рабочим поставлять в чудо-печье волшебную яблоню. А как расскажешь про летающую капсулу с космического корабля? Вот и появился ковер-самолет. Летающие роботы в драконов и змеи в горы ночи превратились. Многие так-то инопланетные вещи просто волшебными вещами называть стали». Дождались Анастасии и Рамир капсулу, простились с Аленой Иваном и вместе с Сивкой поднялись на звездолет. Любили они друг друга очень. Хоть и скрывала Анастасии свою любовь долго, гордость не позволяла признать, что и ей не чужды женские слабости, но страсть оказалась сильнее. Еще в дороге на звездолете стали они мужем и женой. «Ну, что еще?» Рассказать. Посад 2 перенесли на планету, где посад 1 процветал. Анастасия и Яромир отправились в соседнюю галактику бороться с местным диктатором за справедливую и свободную жизнь для местных гуманоидов. Это для них самое милое дело. К их революционному делу присоединились давние друг Анастасии и Иван женой-инопланетянкой Легии. Навещали они часто отца Степана Емельяновича с боегу, Радовались, какая Русь-два, вольная да прекрасная. Сивку совершенствовали и везде с собой возили. Сумели они стереть в галактическом центре информацию о вмешательстве в земные дела. Солнечная система и так давным-давно была для полетов закрыта, а теперь еще больше строгости у них там, в центре, для нарушителей надумали. Но не забыли, Анастасии и Яромир, что их помощь родной земле нужна, и Руси любимой. А прилетали они, или какие другие инопланетяне на Землю, или нет? Про то другой сказ».